Словом, мы вели спор, самый в наше время обыкновенный и, признаться сказать, довольно скучный, но неотвязный. Из всех из нас один только старик Федор Афанасьевич Вочнев не приставал к этому спору, а преспокойно занимался разливанием чая. Но когда чай был разлит, и мы разобрали свои стаканы, Вочнев молвил. «Слушал я, слушал, господа, про что вы толкуете», И вижу, что просто вы из пустого в порожнее перепускаете. Ну, положим, что у господ немцев есть хорошая твердая воля, а у нас она похрамывает. Все это правда. Но все-таки в отчаянии-то от чего тут приходить? Ровно не отчего. Как не отчего? И мы, и они чувствуем, что у нас с ними непременно будет столкновение. Ну, что же такое, если и будет? Они нас вздуют? Ну, как же? «Да, разумеется, вздуют. Полноте, пожалуйста. Не так-то это просто, нас вздуть. А чего же не просто? Не на союзы ли вы надеетесь? Кроме Авоськи с Небоськой, батюшка мой, не найдется союзов?» «Пускай и так. Только опять, зачем же так пренебрегать Авоськой с Небоськой?» «Нехорошо, воля ваша, нехорошо. Во-первых, они очень добрые и теплые русские ребята». способные кинуться, когда надобно, и в огонь, и в воду, а это чего-нибудь достоит в наше практическое время. Да, только не в деле с немцами. нет именно в деле с немцем, который без расчета шагу не ступит и, как говорят, без инструмента с кровати не свалится. А во-вторых, не слишком ли вы много уже придаете значение воле и расчетам? Мне при этом всегда вспоминаются довольно циничные, но справедливые слова одного русского генерала, который говорил про немцев. «Какая беда, что они умно рассчитывают, а мы им такую глупость подведем, что они рта разинуть не успеют, чтобы понять ее». И впрямь, господа, нельзя же совсем на это не понадеяться. «Это на глупость-то?» «Да, зовите, пожалуй, глупостью». А пожалуй и удалью молодого и свежего народа. Ну, батюшка, это мы уже слышали. Надоело уже нам эта сказка про свежесть и тысячелетнюю молодость. Что же, и вы мне тоже ужасно надоели с этим немецким железом? И железный-то у них граф, и железная-то у них воля, и поедят-то они нас поедом. Тфу ты, чтобы им скорее все это насквозь прошло. Да что это вы, господа, совсем ума, что ли, рехнулись? Ну, железные они, так и железные. А мы тесто простое, мягкое, сырое, непропеченное тесто. Ну, а вы бы вспомнили, что и тесто в массе топором не разрубишь, а, пожалуй, еще и топор там потеряешь. Ага, это вы насчет старинного аргумента, что, мол, мы всех шапками закидаем. Нет, я совсем не об этих аргументах.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 На мой взгляд, не глупее вас был тот англичанин, который, выслушав содержание мертвых душ Гоголя, воскликнул. «О, этот народ неодолим!» «Почему же, говорят — говорят?» Он только удивился и отвечает. «Да неужто кто-нибудь может надеяться победить такой народ, из которого мог произойти такой подлец, как Чичиков?» Мы невольно засмеялись и заметили Вочневу, что он, однако, пристранно хвалит своих земляков. Но он опять сделал косую мину и отвечал. «Извините меня, вы все стали такая несвободная направленская узость, что с вами живому человеку даже очень трудно говорить. Я вам простое дело рассказываю, а вы сейчас уже искать общий вывод и направление. Пора бы вам начать отвыкать от этой гадости, а учиться брать дело просто. Я не хвалю моих земляков и не порицаю их». а только говорю вам, что они себя отстоят, и умом ли, глупостью ли, в обиду не дадутся. А если вам непонятно и интересно, как подобные вещи случаются, то я, пожалуй, вам что-нибудь и расскажу про железную волю». «А не длинно это, Фёдор Афанасьевич? Нет, не длинно. Это совсем маленькая история, которую как начнём, так и покончим за чаем». А если маленькая, так валяйте. Маленькую историю можно и про немца слушать. Сидеть же смирно. История начинается. Вскоре после Крымской войны я не виноват, господа, что у нас все новые истории восходят своими началами к этому времени. Я заразился модную тогда ересью, за которую не раз осуждал себя впоследствии. То есть я бросил довольно удачно начатую казенную службу и пошел служить в одну из вновь образованных в то время торговых компаний. Она теперь давно уже лопнула, и память о ней погибла даже без шума. Честную службу я надеялся достать себе честное средство для существования и независимости от прихоти начальства и неожиданностей, висящих над каждым служащим человеком,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 Они еще были люди неопытные или, как у нас говорят, сырые, и затрачивали привезенные суда капиталы с глупейшею самоуверенностью. Операции у нас были большие и очень сложные. Мы и землю пахали, и свекловицу сеяли, и устраивались варить сахар, и гнать спирт, пилить доски, колоть клепку, делать селитру и вырезать паркеты –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 и то потому, что в числе моих обязанностей было хождение по делам, в чем я, разумеется, был сведущий иностранцев. Зато иностранцы составили у нас целую колонию. Хозяева настроили нам довольно однообразные, но весьма красивые и удобные флигеля, и мы сели в этих коттеджах вокруг огромного старинного барского дома, в котором разместились сами принципалы». Дом, построенный с разными причудами, был так велик и поместителен, что в нем могли свободно и со всякими удобствами расположиться даже два английские семейства. Над домом вверху в полукруглом куполе была эолова арфа, с которой, впрочем, давно были сорваны струны, а внизу, под этим самым куполом, огромнейший концертный зал, где отличались в прежнее время крепостные музыканты и певчие, распроданные поодиночке прежним владельцам в то время, когда слухи об эмансипации стали казаться вероятными. Мои господа, англичане, давали в этом зале квартеты из Гайдна, на которые в качестве публики собирали всех служащих, не исключая нарядчиков, конторщиков и счетчиков. Делалось это в целях облагорожения вкуса. Но только цель эта мало достигалась, потому что классические квартеты Гайдена простолюдинам не нравились и даже нагоняли на них тоску. Мне они откровенно жаловались, что им нет хуже, как эту гадину слушать. Но, тем не менее, эту гадину они все-таки слушали, пока всем нам не была послана судьбою другая, более веселая забава.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 Так как Гугу Пекторалис и есть тот герой, о котором я поведу свой рассказ, то я вдамся о нем в небольшие подробности. Пекторалис был выписан в Россию вместе с машинами, которые он должен был привезти, поставить, пустить вход и наблюдать за ними. Почему наши англичане взяли этого немца, а не своего англичанина, И от чего они самые машины заказали в маленьком немецком добиране, я, наверное, не знаю. Кажется, это случилось так, что один из англичан видел где-то машины этой фабрики и, облюбовав их, пренебрег некоторыми условиями патриотизма. Карман ведь не свой брат и над английскими патриотами свои права предъявляет. Впрочем, останавливайте меня, пожалуйста, чтобы я не забалтывался. Машины назначались для паровой мельницы и лесопильни, для которых уже были готовы здания. Высылкаю их и инженера мы очень торопили, и фабрикант известил нас, что машины шли в Петербург морем с самыми последними фрахтами. Об инженере же, которого мы просили послать, чтобы он прибыл ранее машин и мог сделать нужные для них приспособления в постройках, Нам писали, что такой инженер нам будет немедленно послан, что зовут его Гуго Пекторалес, что он знаток своего дела и имеет железную волю для того, чтобы сделать все, за что возьмется. Я был тогда по компанейским делам в Петербурге, и на мою долю пало принять из таможни машины и отправить их в нашу глушь. а также взять с собой Гугу Пекторалиса, который должен был очень скоро приехать и явиться в Сарептский дом «Асмус Симонзен энд Компани», известный нам более под именем «Горчичного дома». Но в высылке этих машин и инженера вышло какое-то про Машины запоздали и пришли очень поздно, а инженер упредил наши ожидания – и приехал в Петербург раньше времени. куи Прокво. недоразумение Только что я прибыл в горчичный дом, чтобы сообщить для ожидаемого Пекторалиса мой адрес. Мне отвечали, что он уже с неделю тому назад как проехал. Это неприятное для меня и очень рискованное для Пекторалиса событие случилось в конце октября, который в тот год, как назло, выдался особенно лют и ненастен. Снегу и морозов еще не было, но шли проливные дожди, сменявшиеся пронизывающими туманами. Северные ветры дули так, что, казалось, хотели выдуть мозг костей, а грязь повсеместно была такая невылазная, что можно представить, какой ад должны представлять теперь грунтовые почтовые дороги. Положение опрометчивого, как мне казалось, иностранца, который в такое время пустился один в такой далекий путь, не зная ни наших дорог, ни наших порядков, казалось мне просто ужасным, и я в своих предположениях не ошибся. Действительность даже превзошла мои ожидания. Я осведомился в горчичном доме, владеет ли, по крайней мере, приехавший Пекторалис, хотя сколько-нибудь, русским языком, и получил ответ отрицательный. Пекторалис не только не говорил, но и не понимал ни слова по-русски. На мой вопрос, довольно ли с ним было денег, мне отвечали, что ему выданы за счет компании прогонные и суточные на 10 дней – и что он более ничего не требовал. Дело все осложнялось. Принимая в расчет тогдашний способ езды на почтовых, сопряженный с беспрестанными задержками, Пекторалис мог застрять где-нибудь и чего доброго дойти, пожалуй, до прошения милостыни. «Зачем вы не удержали его? Зачем не уговорили его хоть подождать попутчика?» — пенял я в горчичном доме. Но там отвечали, что они уговаривали и представляли туристу все трудности пути, но что он непоколебимо стоял на своем, что он дал слово ехать, не останавливаясь, и так поедет. А трудностей никаких не боится, потому что имеет железную волю. В большой тревоге,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 где меня задерживали довольно важные получения, и при том он так давно уехал, что я едва ли мог бы его догнать. Если же будет послан кто-нибудь навстречу этой железной воле, то кто поручится, что этот посол встретит Пекторалиса и узнает его? Я тогда еще думал, что, встретив Пекторалиса, его можно не узнать. Это происходило, конечно, от того, что немцы, у которых я о нем расспрашивал, не умели сообщить его примет. Аккуратные и бесталанные, они давали мне только общие, так сказать, самые паспортные приметы, которые могут свободно приходиться чуть не каждому. По их словам, Пекторалис был молодой человек лет от двадцати восьми до тридцати, Роста немного выше среднего, худощав, брюнет, с серыми глазами и веселым твердым выражением лица. Надеюсь, что тут немного такого, почему бы, встретив человека, можно было сейчас узнать его. Самое рельефное, что я мог удержать в памяти из всего этого описания, это твердое и веселое выражение. Но кто же это из простых людей, такой знаток в определении выражений, чтобы сейчас приметить его? «И стой, брат, не ты ли пекторалис?» Да и, наконец, самое это выражение могло измениться, могло достаточно размокнуть и остыть на русской осенней сырости и стуже. Выходило, что кроме того, что мною было написано в пользу этого чудака, я более уже не мог для него ничего сделать». И воле волею неволю я этим утешился, и при том же, получив внезапно неожиданное распоряжение о поездках на юг, не имел и досуга думать о Пекторалисе. Между тем прошел октябрь и половина ноября. В беспрестанных переездах я не имел о Пекторалисе никакого слуха и возвращался домой только под исход ноября, объехав в это время много городов. Погода тогда уже значительно изменилась –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 Но несносная тряска так меня измаяла, что я давал себе частые передышки и ехал гораздо медленнее. На пятый день к вечеру я на силу добрался до Васильева Майдана и тут имел самую неожиданную и даже невероятную встречу. Не знаю, как теперь, а тогда Васильев Майдан была холодная бесприютная станция в открытом поле.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 и мы можем доставить этим небезынтересное чтение. Отдав приказ своему человеку внесть кошму, шубу и другие необходимые вещи, я велел ямщику задвинуть тарантас на двор, а сам ощупью прошел через просторные темные сени и начал ошаривать руками дверь. На силу я ее нашел и начал дергать, но позы туго набухли, и дверь не подавалась.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 на пуговице которого у воротника висел на шнурке большой дождевой зонтик. Лицо этого незнакомца я в первую минуту не рассмотрел, но, признаться, чуть не обругал его за то, что он едва не сшиб меня дверью с ног. Но что меня удивило и заставило обратить на него особенное внимание, это то, что он не вышел в отворенную им дверь, как я мог этого ожидать, а, напротив, снова возвратился назад, и начал преспокойно шагать из угла в угол по отвратительной пустой комнате, едва-едва освещенной сильно оплывшую сальную свечою. Я обратился к нему с вопросом, не знает ли он, где здесь на этой станции помещается смотритель или какой-нибудь другой жив человек. «Их фаштэгар мих «Я совсем не понимаю по-русски», — отвечал незнакомец. Я заговорил с ним по-немецки. Он, видимо, обрадовался звуком родного языка и отвечал, что смотрителя нет, что он был, до да давно куда-то ушел. «А вы, вероятно, ждете здесь лошадей?» «О, да, я жду лошадей!» «И неужто лошадей нет?» «Не знаю, права я не получаю!» «Да вы спрашивали?» «Нет, я не умею говорить по-русски». «Ни слова?» «Да». «Можно, не можно, та можно, подрожно!» Пролепетал он, высыпав, очевидно, весь словарь своих познаний. «Скажут можно, я еду, не можно, не еду, подрожно, я дам подрожно, вот и все!» Батюшки мои, думаю себе, вот антик-то! И начинаю его осматривать. Что за наряд? Сапоги обыкновенные! Но из них из-за голенищ выходят длиннейшие красные шерстяные чулки, которые закрывают его ноги выше колен и поддерживаются на половине ляжек синими женскими подвязками. Из-под жилета на живот спускается гарусная красная вязаная фуфайка. Поверх жилета видна серая куртка из халатного драпа с зеленую оторочкую, и поверх всего этого. Совсем не приходящий по сезону клеенчатый плащ и зонтик, привешенный к его пуговице у самой шеи. Весь багаж проезжающего состоял из самого небольшого цилиндрического свертка в клеенчатом же чехле, который лежал на столе, а на нем довольно простая записная книжка и более ничего. «Это удивительно!» — воскликнул я и чуть не спросил его — «Неужто вы так вот это и едете?» Но сейчас же спохватился, чтобы не сказать неловкости, и, обратясь к вошедшему в это время смотрителю, велел подать себе самовар и затопить камин. Чужестранец все прохаживался, но, увидев, что принесли дрова и зажгли их в камине, вдруг несказанно обрадовался и проговорил, «Ага, можно, а я тут третий день, и третий день...» все сюда на камин пальцем показывал, а мне отвечали «не можно». «Как вы тут уже третий день?» «О да, я третий день», отвечал он спокойно. «А что такое?» «Да зачем же вы сидите здесь третий день?» «Не знаю, я всегда так сижу». «Как всегда, на каждой станции?» «О да, непременно на каждой». «Как выехал из Москвы, так везде и сижу, а потом опять еду». «На каждой станции вы сидите по три дня?» «О да, по три дня! Впрочем, позвольте, я на одной просидел два дня. У меня это записано. Но зато на другой четыре. Это тоже записано!» «И что же вы делаете на станциях?» «Ничего!» «Извините меня, может быть, вы нравы изучаете? Заметки ваши пишете?» «Тогда это было в моде!» «Да, я смотрю, что со мною делают!» «Да зачем же вы это позволяете все с собой делать?» «Ну, как быть?» — отвечал он. «Видите, я не умею по-русски говорить, и я должен всем подчиниться. Я это так себе положил. Но зато потом...» «Что же будет потом?» «Я буду все подчинять». «Вот как?» «О, да, непременно». «Но как вы могли пуститься в такой путь, не зная языка?» «О, это было необходимо-нужно». «У нас было такое условие, чтобы я ехал не останавливаясь, и я еду не останавливаясь. Я такой человек, который всегда точно исполняет то, что он обещал», — отвечал незнакомец. И при этом лицо его, которого я до сих пор себе не определил, вдруг приняло весёлое и твердое выражение. «Боже, что за чудак», — думаю себе, — и говорю, — Но вы извините меня, пожалуйста, разве это к ехать, как вы едете, значит ехать не останавливаясь? А как же? Я все еду, все еду, как только мне скажут можно, я сейчас еду. И для этого вы видите, я даже не раздеваюсь. О, я очень давно, очень давно не раздеваюсь. Чист же, я думаю, ты должно быть мой голубчик, и говорю ему.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 Он удивился и отвечал, «Да, я из Доберана. И едете на заводы Верр? Да, я еду туда. Вас зовут Гуго Пекторалес. О, да, да, я инженер Гуго Пекторалес. Но как вы это узнали?» Я не вытерпел более, вскочил с места, обнял Пекторалеса, как будто старого друга, и повлек его к самовару, за которым обогрел его пуншем и рассказал, что узнал его по его железной воле. «Вот как!» — Воскликнул он, придя в неописанный восторг, и, подняв руки кверху, проговорил. «О мой отец! О мой гросфатор, «Мой дедушка! Слышите ли вы это и довольны ли вашим Гуго?» «Они непременно должны быть вами довольны», — отвечал я. «Но вы садитесь-ка скорее к столу и отогревайтесь чаем. Вы, я думаю, чёрт знает, как назяблись». «Да, я зяб. Здесь холодно». «О, как холодно! Я это все записал!» «У вас и платье совсем не такое, как нужно. Оно не греет!» «Это правда. Оно даже совсем не греет. Вот только и греют, что одни чулки. Но у меня железная воля, и вы видите, как хорошо иметь железную волю?» «Нет, говорю, не вижу. Как же не видите? Я известен прежде, чем я приехал». Я сдержал свое слово и жив. Я могу умереть с полным к себе уважением, без всякой слабости». «Но позвольте узнать, кому вы это дали, такое слово, о котором говорите?» Он широко отмахнул правую рукою с вытянутым пальцем и, медленно наводя его на свою грудь, отвечал «Себе!» «Себе? Но ведь, позвольте мне вам заметить, это почти упрямство». О, нет, неупрямство. Обещания даются по соображениям и исполняются по обстоятельствам. Немец сделал полупрезрительную гримасу и отвечал, что он не признает такого правила, что у него все, что он раз себе сказал, должно быть сделано, что этим только и приобретается настоящая железная воля. Быть господином себе и тогда стать господином для других». «Вот что должно, чего я хочу и что я буду преследовать!» «Ну, думаю, ты, брат, кажется, приехал сюда нас удивлять. Смотри же только сам на нас не удивись». Мы переночевали вместе с Пекторалисом и почти целую ночь провели без сна. Назябшийся немец поместился на креслах перед камином и ни за что не хотел расстаться с этим теплым местом. но он чесался, как блошливый пудель, и эти кресла под ним беспрестанно двигались и беспрестанно будили меня своим шумом. Я не раз убеждал его перелечь на диван, но он упорно от этого отказывался. Рано утром мы встали, напились чаю и поехали. В первом же городе я послал его со своим человеком в баню, велел хорошенько отмыть, одеть в чистое белье. И с этих пор мы с ним ехали безостановочно, и он не чесался. Я вынул тоже Пекторалиса и из его клеенки, завернул его в запасную овчинную шубу моего человека, и он у меня отогрелся и сделался чрезвычайно жив и словоохотлив. Он во время своего медлительного путешествия не только изябся, но и наголодался. потому что его порционных денег ему не стало, да он и из тех что-то вначале же выслал в свой добиран и во все остальное время питался чуть ни одной своей железной волю. Но зато он и сделал немало наблюдений и заметок, не лишенных некоторой оригинальности. Ему постоянно бросалось в глаза то, что еще никем не взято в России, и что можно взять умением, настойчивостью и, главное, железную волю. Я очень им был доволен и за себя, и за всех обитателей нашей колонии, которым я рассчитывал привести немалую потеху в лице этого оригинала, уже заранее изловчавшегося произвести в России большие захваты при содействии своей железной воли. Что он нахватает, вы это увидите. из развития нашей истории, а теперь идем по порядку. Во-первых, этот Пекторалис оказался очень хорошим, конечно, не гениальным, но опытным, сведущим и искусным инженером. Благодаря его твердости и настойчивости дело, для которого он приехал, пошло превосходно, несмотря на многие неожиданные препятствия. Машины, для установки которых он приехал, оказались изготовленными во многих частях весьма неточно и не из доброкачественного материала. Списываться об этом и требовать новых частей было некогда, потому что заводы ждали перемола хлеба, и Пекторалис много вещей сделал сам. Детали эти с грехом пополам отливали на ничтожном, плохоньком чугунном заводишке в городе у некоего ленивейшего мещанина по прозванию Сафроныча. а Пекторалис отделывал их, работая сам на самоточке. Уладить все это возможно было действительно только при содействии железной воли. Услуги Пекторалиса были замечены и вознаграждены прибавкой ему жалования, которое у него поднялось теперь до полутора тысячи рублей в год. Когда я объявил ему об этой прибавке, он поблагодарил за нее с достоинством И сейчас же присел к столу и начал что-то высчитывать, а потом уставил глаза в потолок и проговорил: «Это значит, не изменяя моего решения, сокращает срок ровно на один год, одиннадцать месяцев». Что вы считаете? Я суммирую одни мои соображения. Ах, извините за нескромность. О, ничего, ничего.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 «Сегодня очень жаль, я не успею описать все как следует. Ну что за вздор, говорю, много ли нужно времени, чтобы известить о деле своего компаньона или контрагента?» «Контрагента», — повторил он за мною и, улыбнувшись, добавил. «О, если бы вы знали, какой этот контрагент!» «А что, конечно, это какой-нибудь сухой формалист?» «А вот и нет, это очень красивая и молодая девушка». «Девушка? Ого, Гуга Карлыч, какие вы за собой грешки скрываете?» «Грешки?» — переспросил он и, помотав головою, добавил. «Никаких грешков у меня не было, нет и не может быть таких грешков. Это очень-очень важное, обстоятельное и солидное дело, которое зависит от того, когда у меня будет три тысячи талеров. Тогда вы увидите меня наверху блаженства».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 «Ну и вы, как настоящие люди крепкой воли, дали друг друга слово отложить ваше бракосочетание до тех пор, пока у вас будет три тысячи талеров». «Именно, именно. Вы прекрасно угадываете». «Да и не трудно говорю, угадывать-то». «Однако, как это на ваш русский характер? Разве возможно?» «Ну что, мол, еще там про наш русский характер? Где уже нам с вами за одним столом чай пить, когда мы, по-вашему, морщиц не умеем?»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 Был необыкновенно словоохотлив и уносился мечтами далее горизонта. И все помечтает-помечтает и улыбнется. Точно завидит миллиард в тумане. Так счастлив был разбойник, что даже глядеть на него неприятно. И хотелось ему хоть какую-нибудь щетинку всучить, чтобы ему немножко больно стало. Я от этого искушения и не воздержался. И когда Гуга ни с того ни с сего обнял меня за плечи и спросил, могу ли я себе представить, что может произойти от очень твердой женщины и очень твердого мужчины, я ему отвечал «могу». «А как вы именно думаете?» «Думаю, что может ничего не произойти». Пекторалис сделал удивленные глаза и спросил «почему вы это знаете?». Мне стало его жаль, и я отвечал, что я просто пошутил.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 приносившая свою серьезную пользу там, где нужна была с его стороны настойчивость и обещавшая ему самому иметь такое серьезное значение в его жизни, у нас по нашей русской простоте все как-то смахивало на шутку и потешение. И что всего удивительнее, надо было сознаться, что это никак не могло быть иначе. Так уж это складывалось. Бесконечно упрямый и настойчивый Пекторалис был упрям во всем, настойчив и неуступчив в мелочах, как и в серьезном деле. Он занимался своей волею, как другие занимаются гимнастикой для развития силы, и занимался ею систематически и неотступно, точно это было его призвание. Значительные победы над собою делали его безрассудно самонадеянным, и порою ставили его то в весьма печальные, то в невозможно комические положения. Так, например, поддерживаемый своей железную волю, он учился русскому языку необыкновенно быстро и грамматично. Но прежде чем мог его себе вполне усвоить, он уже страдал за него от той же самой железной воли. И страдал сильно и осязательно, до повреждений в самом своем организме, которые сказались потом довольно тяжелыми последствиями. Пекторалис дал себе слово выучиться русскому языку в полгода, правильно, грамматикально, и заговорить сразу, в один, заранее им предназначенный день. Он знал, что немцы говорят смешно по-русски, и не хотел быть смешным. Учился он один. Без помощи руководителя и притом в тайне, так что мы никто этого и не подозревали. До назначенного для этого дня пекторалис не произносил ни одного слова по-русски. Он даже как будто позабыл и те слова, которые знал: то есть можно, не можно, таможно и подорожно. И зато вдруг входит ко мне в одно прекрасное утро, и, если не совсем легко и правильно, то довольно чисто говорит. «Ну, здравствуйте! Как вы себе поживаете?» Айда да Гуга Карлович!» — отвечал я. «Ишь, какую штуку отмочил!» «Штуку замочил?» — повторил в раздумье Гуга. И сейчас же сообразил. «Ах, да, это... это так!» «А что, вы удивились, а?» «Да как же, отвечая, не удивиться!» «Ишь, как вдруг заговорил!» «О, это так должно было быть!» «Почему же так должно? Дар языков, что ли, на вас вдруг сошел?» Он опять немножко подумал, опять проговорил про себя «дар мужиков» и задумался. «Дар языков!» — повторил я. Пекторалис сейчас же понял и отлично ответил по-русски. «О, нет, не дар, но ваша железная воля!» Пекторалис достоинством указал пальцем на грудь и отвечал. «Вот это именно и есть так!» И он тотчас же приятельски сообщил мне, что всегда имел такое намерение выучиться по-русски, потому что хотя он и замечал, что в России живут некоторые его земляки, не зная, как должно русского языка, но что это можно только на службе, а что он, как человек частной профессии, должен поступать иначе. «Без этого, — развивал он, — нельзя. Без этого ничего не возьмешь хорошо в свои руки». а я не хочу, чтобы меня кто-нибудь обманывал. Хотел я ему сказать, что душа моя, придет случай, и с этим тебя обманут. Да не стал его огорчать, пусть радуется. С этих пор Пекторалис всегда со всеми русскими говорил по-русски. И хотя ошибался, но если ошибка его была такого свойства, что он не то говорил, что хотел сказать, то, к каким бы неудобствам это его ни вело, Он все сносил терпеливо, со всею своей железную волею и ни за что не отрекался от сказанного. В этом уже начиналось наказание его самолюбивому самочинству. Как все люди, желающие во что бы то ни стало поступать во всем по-своему, сами того не замечают, как становятся рабами чужого мнения, так вышло и Пекторалисом. Опасаясь быть смешным немножечко, он проделывал то, чего не желал и не мог желать, но ни за что в этом не сознавался. Скоро это, однако, было подмечено, и бедный Пекторалис сделался предметом жестоких шуток. Его ошибки в языке заключались преимущественно в таких словах, которыми он должен был быстро отвечать на какой-нибудь вопрос. Тут и случалось, что он давал ответ совсем противоположный тому, который хотел сделать. Его спрашивали, например, «Гуга Карлыч, вам послабее чаю или покрепче?» Он не вдруг соображал, что значит «послабее» и что значит «покрепче», и отвечал «покрепче, о да, покрепче», «очень покрепче», «да, очень покрепче», «или как можно покрепче», «о да, как можно покрепче». и ему наливали чай, черный как дёготь, и спрашивали, не крепко ли будет. Гуга видел, что это очень крепко, что это совсем не то, что он хотел, но железная воля не позволяла ему сознаться. «Нет, ничего», — отвечал он, и пил свой ужасный чай. А когда удивлялись, что он, будучи немцем, может пить такой крепкий чай, то он имел мужество отвечать, что он это любит. «Неужто вам это нравится?» — говорили ему. «О, совершенно зверски нравится!» — отвечал Гуга. «Ведь это очень вредно!» «О, совсем не вредно!» «Право, кажется, вы это так!» «Как так?» «Ошиблись сказать!» но вот еще!» И тогда, как он терпеть не мог крепкого чаю, он уверял, что зверски его любит, и его один перед другим усердство. До того наливали этим крепким чаем, что этот, так часто употребляемый в России напиток, сделался мучением для Гуга. Но он все крепился и все пил теин вместо чая до тех пор, пока в один прекрасный день у него сделался нервный удар. Бедный немец провалялся без движений, без языка около недели. Но при получении дара слова, первое, что прошептал – Это было про железную волю. Выздоровев, он сказал мне, «Я доволен собою», — признался он, пожимая мою руку своею слабую рукою. «Что же вас так радует? Я себе не изменил», — сказал он, но умолчал, в чем именно заключалась радовавшая его выдержка. Но с этим его чайные муки кончились. Он более не пил чаю, так как чай ему с этих пор был совершенно запрещен. И для поддержки своей репутации ему оставалось только мнимо жалеть об этом лишении. Но зато вскоре же на его голову навязалась точно такая же история с французской горчицей Диофан. Не могу вспомнить, но, вероятно, по такому же точно случаю, как с чаем, Гуга Карлыч прослыл непомерно страстным любителем французской горчицы диафан, которую ему подавали решительно ко всякому блюду, и он, бедный, ел ее, даже намазывая прямо на хлеб, как масло, и хвалил, что это очень вкусно и зверски ему нравится. Опыты с горчицей окончились тем же, что ранее было с чаем – Векторалис чуть не умер от острого катара-желудка, который хотя был прерван, но оставил по себе следы на всю жизнь бедного стойка до самой его трагикомической смерти. Было с ним много и других смешных и жалких вещей в этом же роде. Всех их нет возможности припомнить и пересказать. Но остаются у меня в памяти три случая, когда Гуга, страдая от своей железной воли, никак не мог уже говорить, что с ним делается именно то, чего ему хотелось. Это была фаза, в которой он должен был дойти до апогея, и потом, колеблясь, идти к своему перигею. Новая фаза эта началась в первое лето, которое Пекторалис проводил с нами, и началась она тем, что Гуга изобрел себе необыкновенный экипаж. Нужно вам знать, что от нас до города считалось вёрст сорок, но была одна лесная тропинка, которую путь сокращался едва ли не наполовину. Только зато тропа эта была почти непроездна. По ней едва-едва и то с великим трудом езжали на своих колесках крестьяне. Гуга хотел ездить ближе и не хотел трястись на мужицкой двухколёске, а сварганил себе нечто вроде колесницы. Это было простое кресло с пружинной подушкой, поставленное на раму, укрепленную на передке старых дрожек. Экипаж был мудрен и имел такой вид, что ездившего на нем Пекторалиса мужики прозвали «Мордовским богом». Но что всего хуже, кресло, лишенное своего комнатного покоя, ни за что не хотело путешествовать. Оно не выдерживало тряски и очень часто соскакивало с рамы. И от этого не раз случалось, что лошадь Гуга прибегала домой одна, а потом через час или два плелся бедный Гуга, таща у себя на загорбке свое кресло. Бывало и хуже, раз он соскочился со своим креслом в болоте и сидел там, пока его вытащили и привезли в самом жалостном виде. Уверять, что он сам этого хотел, Гуга не мог, но стоять на своем – Чтобы не оставить своего упорства, он мог. И делал это с изумительной настойчивостью. Другая история была такая. Раз сильно перемокший Гуга прямо с охоты был затащен одним из наших принципалов к чайному столу, за которым в приятной вечерней беседе сидела в сборе вся наша колония. Для Гуга налили стакан горячей воды с красным вином. и расспрашивали о его охотничьей удаче. Он был хороший охотник и лгал немного, но так как его железная воля, разумеется, и здесь имела свое место, то рассказ сам по себе и весьма невинный выходил интересен и забавен. Мы все слушали рассказчика и посмеивались, но только к немалой досаде всех удобства нашей беседы вдруг начали нарушать беспрестанно появлявшиеся в комнате осы. Пристранное было дело, и решительно невозможно было понять, откуда они сюда брались, хотя окна дома, где мы сидели, были открыты, но на дворе шел частый летний дождь, и лета этим злым насекомым не было. Откуда же они могли браться? А они так и порхали, как цветы из шляпы фокусника. Они ползли по ножкам стола, появлялись на скатерти, на тарелках и, наконец, на спине гуга. и в заключении одна из них прибольно ужалила в руку молодую хозяйку. Дальнейшая беседа была решительно невозможна. Сделался переполох, в котором дамская нервность и мужская услужливость заварили страшную кашу. Были вызваны самые энергические меры. Все начали метаться, кто хлопал платком, кто гонялся за осами с салфеткой, некоторые сами спешили спрятаться. Во всей этой суете и беготне не принимал участия один Гуга, и он знал, почему. Он один стоял неподвижно у стула, на котором сидел до этого времени, и был жалок и ужасен. Лицо его было покрыто страшной бледностью, губы дрожали, и руки корчились в судорогах, а весь его сыроватый еще сюртук и особенно спина – были сплошь покрыты осами. «Великий Боже!» — воскликнули мы, охватывая его со всех сторон. «Вы, Гуга Карлыч, настоящее гнездо ос!» «О, нет!» — отвечал он, едва выговаривая слово за словом. «Я не гнездо, но у меня есть гнездо». «Гнездо ос?» «Да, я его нашел, но оно было мокро, и я хотел его рассмотреть и принес его с собою». И где же оно теперь? Оно в моем заднем кармане. Так вот оно что. Мы сдернули с него сюртук, так как дамы давно уже оставили эту опасную комнату, и увидели, что вся спина жилета бедного гуга была покрыта осами, которые ползли по нем вверх, отогревались, расправлялись и пускались в лед. Меж тем, как из кармана Бесконечным шнурком ползли одна за другою новые. Прежде всего, разумеется, злополучный сюртук Гуга бросили на пол и растоптали осиное гнездо, бывшее причиной всего переполоха. А потом взялись за самого Гуга, который был изжален до немощи, но не издал ни жалобы, ни звука. Его освободили от ос, ползавших под его рубашкой, смазали как сосиску маслом и, положив на диван, покрыли простынёю. Он быстро начинал распухать и, очевидно, страдал невыносимо. Но когда один из англичан соболезную о нем сказал, что у этого человека действительно железная воля, Гуга улыбнулся и, обратясь в нашу сторону, проговорил сукаризною. «Я очень рад, что вы больше в этом не сомневаетесь». Его оставили любоваться своей железную волей и более с ним не разговаривали. И он, бедный, не знал, как много над ним все смеялись. А между тем новая история ждала его впереди. Здесь я должен заметить, что Гуга, если не был скуп, то был очень расчетлив и бережлив. и как бережливость его имела целью скорейшее накопление нужных ему трех тысяч таллеров и сопровождалась его железную волю в преследовании этой цели, то она стоила самой безумной скупости. Он себе решительно отказывал во всем, в чем была какая-нибудь возможность отказать. Он не возобновлял себе платье и, не держа слуги, сам себе чистил сапоги. Но была одна статья, на которую он должен был израсходоваться, так как это было нужно в видах благоразумной экономии. Гуга дорого казалось ездить на наемной лошади, и он решился завести себе свою лошадь. Но задумал он это сделать непросто. Конские заводы в тех краях и большие, и маленькие в изобилии. Но между заводчиками был некто Дмитрий Герофеевич, помещик средней руки и конный заводчик с закальцем. Никто на свете не умел так обмануть конем, как этот Дмитрий Герофеевич. И надувал он не как обыкновенный сухой прозаический барышник, а как артист, больше для шику, для форса и для славы. Чем большим знатоком слыл или выдавал себя Тот или другой покупатель тем смелее и дерзче обманывал его Дмитрий Ерофеевич. Он приходил в неописанную радость при столкновении с таким знатоком и говорил ему комплименты, что нет, где ему ничего приятнее, как иметь дело с таким человеком, который сам все понимает. И был тогда Дмитрий Ерофеевич до бесконечности прост. Коня не нахваливал, а, напротив, сам говорил о нем полупрезрительно. Лошаденка, дескать, так себе, завидного ничего нет, и на выставку ее не пошлешь. Ну, а, впрочем, дело в виду, сами смотрите. И знаток смотрел, а Дмитрий Ерофеевич только конюху командовал. Не верти ее, не верти, что ты с ней вертишься, как бес перед заутренней. Мы ведь не цыгане. Дай барину ее хорошо осмотреть, стой спокойно. Вот там ножка-то у нее болела. Прошла, что ли?» «Где болела?» – спрашивает покупатель. «Да на цевочке что-то у нее было». «Это не у нее, Дмитрий Ерофеевич», – замечает конюх. а и не у нее. Ну да пусто ей будь, кто их вспомнит. Смотрите, батюшка мой, чтобы не ошибиться. Товар недорогой, а все, денег зря бросать не следует. Они дороги. А я, извините, устал и домой пойду». И он уходил. А покупатель без него начинал еще зорче смотреть на ножку, на которой действительно никакой болезни никогда не было, и не видал того, где заключались пороки. Надувательство совершалось, и Дмитрий Ерофеевич спокойно говорил. «Дело торговое, а ты не хвались, что знаешь. Это тебе за похвальбу наука». Но был и у Дмитрия Ерофеевича свой пункт. своя Ахиллесова пята, в которую он был довольно уязвим. Как всякое желает иметь то, чего не заслуживает, так и Дмитрий Ерофеевич любил, чтобы ему верили. Давно он обрел в этом вкус и изрек правило. «Не смотри, не гляди, дураком назовись, да на меня положись, я тогда тебе все в аккурат исполню, за сотню полтысячного коня дам». И точно это так и бывало. Дмитрий Ерофеевич имел на этот счет свой пуан донор, своего рода железную волю. Но как на это пустились довольно многие, то Дмитрию Ерофеевичу это стало очень невыгодно, и он давно хотел отбиться от этой докуки доверия. пуан да свое понимание чести. Долго он никак не мог на это решиться, но когда Бог послал ему Пекторалиса, Дмитрий Ерофеевич напустил на себя смелость. Чуть гуго заговорил с ним о своей надобности иметь лошадь и попросил дать ему коня на совесть. Дмитрий Ерофеевич отвечал ему, «И, матенька, какая нынче совесть? Коней у меня много, смотри, выбирай любого, какого знаешь». «А что такое за совесть?» «О, ничего, Дмитрий Ерофеевич, я вам верю, я на вас полагаюсь». «А мой тебе совет, никому, матенька, и не верь, и ни на кого не полагайся. Что такое на людей полагаться? Что ты, сам дурак, что ли, какой вырос?» «Ну уж, воля ваша, а я это так решил. Вот вам сто рублей, и дайте мне за них лошадь. Не можете же вы мне в этом отказать?» «Да что отказать? Сто рублей, разумеется, деньги, и от чего их не взять?» А только мне неприятно, что ты жалеть будешь. Не пожалею. Ну, как не пожалеть? Тоже ведь у тебя не шальные деньги, а трудовой грош. Жаль станет, как я дрянную лошадь дам. Будешь жаловаться? Не буду я жаловаться. Это ты только так говоришь. А то где не жаловаться? Обидно покажется, пожалуешься. Ручаюсь вам, что никогда никому не пожалуюсь. А побожись. — У нас, Дмитрий Ерофеевич, не божаться. Ну вот, видишь, еще и не божаться. Как же тут верить? — Моей железной воле, поверьте. — Ну, быть по-твоему, — порешил Дмитрий Ерофеевич и, угощая пекторалиса ужином, позвал конюха и говорит. — Запрягите-ка Гуге Карлычу в саночках, а крысу? — А крысу, Дмитрий Ерофеевич? — удивился конюх. — Да, крысу. — То есть так ее самую и запречь? Тфу, что ты, дурак? Переспрашиваешь. Сказано запречь. И запряги. И, отворотясь с улыбкой от конюха, он молвил Пекторалису. Славного, брат, тебе зверя даю. кобылица молодая, рослая. Статей превосходных и золотой масти. Чудная масть. На заглядение. Уверен, что век будешь помнить. Благодарю, благодарю, говорил Пекторалис. Ну, поблагодаришь ты после, как наездишься. А только если что не по твоему в ней выйдет, так смотри, помни уговор: не ругайся, не пожалуйся, потому что я твоего вкус не знаю, чего ты желал. Никогда никому не пожалуюсь, я уже вам это сказал. Положитесь на мою железную волю. Ну, молодец, если так. А у меня брат вот воли-то совсем нет. Много раз я решался, дай стану со всеми честно поступать, но все никак не выдержу. Что ты будешь делать? И попу на духу после каюсь, да уже не воротишь. А у вас, у Лютуран, ведь совсем и не каются? У нас Богу каются. Ишь, какая воля! И не божаться, и не каются. Да, впрочем, у вас и попов нет, и святых нет. Ну, да вам их и взять негде, все святые-то русские. Прощай, матенька, садись да поезжай, а я пойду помолюсь да спать лягу. И они расстались. Пекторалис знал Дмитрия Ерофеевича за шутника и был уверен, что все это шутки. Он оделся, вышел на крыльцо, сел в саночки, но чуть только забрал вожжи, его лошадь сразу же бросилась вперед и ударилась лбом в стену. Он ее потянул в другую сторону, она снова метнулась и опять лбом в запертый сарай, И на этот раз так больно стукнулось, что даже головою замотало. Немец долго не мог понять этой штуки и не нашел, у кого бы спросить ей объяснения, потому что, пока это происходило, в доме сник всякой след жизни. Все огни везде погасли, и все люди попрятались. Мертво, как в заколдованном замке. Только луна светит, озаряя далекое поле. открывающиеся за растворенными воротами, да мороз хрустит и потрескивает. Оглянулся Гуга туда и сюда, видит дело плохо. Повернул лошадь головой к луне и даже испугался. Так мертво и тупо, как два тусклые зеркальца, неподвижно глядели на луну большие бельма бедной окрысы. И лунный свет отражался от них, как от металла. «Лошадь слепая!» — догадался Гуга и еще раз оглянулся по двору. В одном из окон при свете луны ему показалось, что он видел длинную фигуру Дмитрия Ерофеевича, который, вероятно, еще не спал и любовался луною, а, может быть, и собирался молиться. Гуга вздохнул, взял лошадь под узцы и повел ее со двора. И как только за пекторалисом заперли ворота, в окошечке Дмитрия Ерофеевича засветился тихий огонек. Вероятно, старичок зажег лампадку и стал на молитву. Бедный Гуга был жестоко и немилосердно обманут. Его терзала обида, потеря, нестерпимая досада и отчаянное положение среди поля. И он все это нес, терпеливо нес. Идучи целые сорок верст пешком с слепой лошадью, за которую тянулись его пустые санки. И что же, однако, он сделал со всеми этими чувствами и с лошадью? Лошади нигде не оказалось, и он ничего никому не сказал о том, куда она делась. Вероятно, он продал ее татарам в Ишиме. А к Дмитрию Ерофеевичу, на дворе которого все наши имели обычай приставать, Пекторалис заезжал по-прежнему, не давая заметить в своих отношениях и тени неудовольствия. Долго-долго Дмитрий Ерофеевич не показывал ему глаз, но потом они встретились, и Пекторалис не сказал ни слова о лошади. Наконец уже Дмитрий Ерофеевич не выдержал и сам заговорил. «А что бишь, я все забываю тебя спросить, какова твоя лошаденка?» «Ничего, очень хороша». отвечал Пекторалис. «Да она, что и говорить, разумеется, лошадь хорошая. Только вот какова она в езде-то?» «Хорошо ездит». «Ну и чудесно. Я так и полагал, что хорошо будет ездить. Только что же ты, кажется, не на ней сегодня приехал?» «Да я ее поберегаю». «А, вот это прекрасно, это ты очень умно делаешь». «Поберегай, брат ее, поберегай! Кобылица чудная, грех такую не беречь!» И людям он с добротою сердечную сообщал, что вот где Гуга Карлыч нашу окрысу очень хвалит, а сам все думал, что это за чертов такой немец, ей право во всю мою жизнь со мной такая первая оказия, надул человека до бесчувствия, а он не ругается и не жалуется». И впал от этого Дмитрий Ерофеевич даже в беспокойство. Понять он не мог, что это такое значит. Сам начал всем рассказывать, как он надул Пекторалиса и сильно претендовал, что от отчего же тот не жалуется. Но Пекторалис держал свой термин и, узнав, что Дмитрий Ерофеевич рассказывает, только пожал плечами и сказал «Никакой выдержки нет». Дмитрий Ерофеевич был плутоват, но труслив, суеверен и набожен. Он вообразил, что Пекторалис замышляет ему какое-то ужасно хитро рассчитанное мщение, и чтобы положить конец этой душевной тревоге, послал ему чудесную лошадь рублей в триста и велел ему кланяться и просить извинения. Пекторалис покраснел, но решительно велел отвести лошадь назад. и вместо ответа написал «Мне стыдно за вас, у вас совсем нет воли». И вот этот-то человек, проделавший перед нами такую бездну экспериментов на своей железной воле, вдруг подвинулся к краю своих желаний. Новый год ему принес новую прибавку, которая с прежними его сбережениями сразу перевалила за три тысячи таллеров. Пекторалес поблагодарил хозяев и сейчас же стал собираться в Германию, обещаясь через месяц возвратиться оттуда с женою. Сборы его были невелики, и он отправился, а мы стали нетерпеливо ждать его возвращения с супругою, которая по всем нашим соображениям должна была представлять нечто особенное. Но в каком роде? Непременно, браться в надувательном, старался утверждать Дмитрий Ерофеевич. Мы недолго оставались без вестей от Пекторалиса. Через месяц после своего выезда он написал мне, что соединился браком и называл свою жену по-русски Кларой Павловной. А еще через месяц он припожаловал к нам назад супругою, которую, мы, признаться сказать, все очень нетерпеливо желали видеть и потому рассматривали ее с несколько нескромным любопытством. У нас в колонии, где каждому так известны были крупные и мелкие чудеса Пекторалиса, существовало всеобщее убеждение, что и женить бы его непременно должна быть в своем роде какое-нибудь замысловатое чудо. Оно, как ниже увидим, так и было в действительности, но только на первых порах мы ничего не могли понять. Клара Павловна была немка как немка, большая, очень, по-видимому, здоровая, хотя и с несколько геморроидальную краснотою в лице и одну весьма странную замечательностью. Вся левая сторона тела у нее была гораздо массивнее, чем правая. Особенно это было заметно по ее несколько вздутой левой щеке, на которой как будто был постоянный флюс, и по оконечностям. И ее левая рука и левая нога были заметно больше, чем соответствующие им правые. Гуга сам обращал на это наше внимание и, казалось, даже был этим доволен. «Вот, — говорил он, — эта рука побольше, а эта рука поменьше. О, это так нечасто бывает!» Я тогда в первый раз видел эту странную игру природы и соболезновал, что бедный Гуга вместо одной пары обуви и перчаток должен был покупать для жены две разные. Но только соболезнование это было напрасно, потому что мадам Пекторалис делала это иначе. Она брала и обувь, и перчатки на большую мерку. И оттого у нее всегда одна нога была в сапоге, который был в пору, а другая в таком, который с ноги падал. То же было и с рукой, если когда дело доходило до перчаток. У нас никому не нравилась эта дама, которую, по правде говоря, даже не шло как-то называть и дамою, так она была груба и простонародна. И из нас многие задавали себе вопрос, что могло привлечь Пекторалиса к этой здоровой, вульгарной немке И стоило ли для нее давать и исполнять такие обеты, какие нес он, чтобы на ней жениться? И еще он ездил за ней в такую даль, в Германию, Так и хочется, сбывал ему спеть. Чего тебя, черти, носили? Мы бы тебя дома женили. Преимущества Клары, разумеется, заключались в каких-нибудь ее внутренних достоинствах. Например, в воле. Мы об этом осведомлялись. «Большая воля у Клары Пауны». Пекторалис делал гримасу и отвечал «Чертовская!». К обществу наших английских дам, между которыми были существа очень умные и прекрасно воспитанные, Клара Пауна совершенно не подходила. И это чувствовала и она сама, и Пекторалис, который об этом, впрочем, немало не сожалел и вообще не заботился о том, как кому кажется его жена. Как истый немец, он содержал ее не про господ, а про свой расход, и немало не стеснялся ее несоответствием среде, в которую она попала. В ней было то, что ему было нужно, и что он ценил всего дороже железная воля, которая в соединении с собственной железную волю Пекторалиса должна была произвести чудо в потомстве, и этого было довольно. Но вот что могло несколько удивлять, это что никто не видал никаких проявлений этой воли. Клара Пекторалис жила себе как самая обыкновенная немка, варила мужу суп, жарила клопс и вязала ему чулки и нагавки. А в отсутствие мужа, который в то время имел много работы на стороне, сидела с состоявшим при нем машинистом Оффенбергом, глупейшим деревянным немцем из Сарепты. «Об Оффенберге мне достаточно вам сказать десять слов. Это был молодой юноша, которого, мне кажется, должны бы имитировать все актеры, исполняющие роль работника, соблазняемого хозяйкою в известной пьеске «Мельничиха в Марли». У нас все считали его дурачком, хотя он, впрочем, имел в себе нечто расчетливое и мягко коварное. свойственная тем особенным простечкам с виду, каких можно встречать при иезуитских домах в Рюде-Север и других местах. Оффенберг был взят в помощь Пекторалису не столько как механик, сколько как толмач для передачи его распоряжений рабочим. Но и в этом роде он был не совсем удовлетворителен и многое часто путал. Однако, тем не менее, Пекторалис терпел его и находил полезным, даже после того, когда уже и сам научился по-русски. Даже более, Пекторалис почему-то полюбил этого глупого Оффенберга и делил с ним свои досуги. Он жил с ним в одной квартире, спал до женитьбы в одной спальне, играл с ним в шахматы, ходил с ним на охоту и зорко наблюдал за его нравственностью, на что будто бы имел особенное поручение от его родителей и от старшин сарептских гернгутеров. Вообще Оффенберг и Пекторалис у нас жили друзьями и очень редко расставались. Теперь это изменилось, потому что Пекторалис часто уезжал, но это немало не угрожало нравственности Оффенберга, за которую в отсутствие мужа имело неослабное наблюдение фрау Клара. Таким образом, оба они были друг другу полезны. Офенберг развлекал фрау Клару, а она его оберегала от всяких покушений и соблазнов юности. И здесь дело было обдумано умно, но черт ему позавидовал и сделал из него замечательную глупость, которая благодаря прямоте и оригинальности нашего славного Гуга получила самую нескромную огласку. и повернула весь дом вверх дном. По женскому суждению во всем этом, о чем я сейчас начну рассказывать, был непростительно виноват сам Гуга. Но когда же у дам бывают другие виноватые, кроме мужей? Слушайте, пожалуйста, беспристрастно и рассудите дело сами, без дамского подсказа. Со времени женитьбы Пекторалиса утек год, затем прошел другой и, наконец, третий. Так точно мог бы уйти и шестой, и восьмой, и десятый, если бы этот третий год не был необыкновенно счастлив для Пекторалиса в экономическом отношении. От этого счастья и произошло большое несчастье, о котором вы сейчас услышите. Я уже вам сказал, кажется, что Пекторалис был основательный знаток своего дела. и, приотличавшей его аккуратности и настойчивости, свойственной его железной воле, делал все, за что принимался, чрезвычайно хорошо и добросовестно. Это скоро сделало ему такую репутацию в околотке, что его постоянно приглашали то туда, то сюда, наладить одну машину, установить другую, поправить третью. Наши принципалы его в этом не стесняли, и он всюду поспевал, а зато и заработок его был очень значителен. Средства его так возрастали, что он начал подумывать, отложиться от своего добирана и завести собственную механическую фабрику в центре нашей заводской местности, в городе Р. Желание, конечно, самое простое и понятное для всякого человека, так как кому же не хочется выбиться из положения паденного работника и стать более или менее самостоятельным хозяином своего собственного дела? Но у Гуга Карловича были к тому еще и другие сильные побуждения, так как у него с самостоятельным хозяйством соединялось расширение прав жизни. Вам, пожалуй, не совсем понятно, что я этим хочу сказать, но я должен на минуточку удержать пояснение этого в тайне. Не помню, право, сколько именно требовалось по расчетам Пекторалиса, чтобы он мог основать свою фабрику. Но, кажется, это выходило что-то около 12 или 15 тысяч рублей. И как только он доложил к этой сумме последний грош, так сейчас же и поставил точку к одному периоду своей жизни и объявил начало нового. Обновление это совершилось в три приема, из коих первый заключался в том, что Пекторалис объявил, что он более не будет служить и открывает в городе фабрикацию. Второе дело было устройство этой фабрикации, для которой прежде всего нужно было место, и при том, разумеется, по мере возможности, дешевое и удобное. Таких мест в небольшом городе было немного, и из них одно только отвечало всем требованиям Пекторалиса. Он к нему и привязался. Это было большое глубокое место, выходившее одной стороной к ярмарочной площади, а другой к берегу реки, и притом здесь были огромные старые каменные строения, которые с самыми ничтожными затратами могли быть приспособлены к делу. Но половина этого облюбованного пекторалисом места была давно заарендована на долгое время некоему мещанину Сафронычу. у которого тут был маленький чугуноплавильный завод. Пекторалис знал и этот завод, и самого Сафроныча, и надеялся его выжить. Правда, что Сафроныч не подавал ему на это никаких надежд и даже прямо отвечал, что он отсюда не пойдет. Но Пекторалис придумал себе план, против которого Сафроныч, по его расчетам, никак не мог устоять. И вот в надежде на этот план место было куплено, и Пекторалис в один прекрасный день вернулся к нам на старое пепелище с купчью крепостью и в самом веселом расположении духа. Он был так весел, что позволил себе большие и совсем ему несвойственные нескромности, обнял при всех жену, расцеловал обоих своих принципалов, взял за уши и потянул кверху Оффенберга и затем объявил, что он устроился благодарить за хлеб, за соль и скоро уезжает в Эр на свое хозяйство. Мне показалось, что Клара Пекторалис при этом известие побледнела, а Оффенберг как будто потерялся до того, что сам Гуга обратил на это внимание и, расхохотавшись, сказал «О, ты не ждал этого, бедный разиня!» И с этими словами он повернул к себе деревянного гернгутера, сильно хлопнул его по плечу и произнес, «Ну ничего, не грусти, Оффенберг, не грусти. Я и о тебе подумал. Я тебя не оставлю, и ты будешь со мною. А теперь отправляйся сейчас в город и привези оттуда много шампанского и все то, что я купил по этой записке». Записка была, реестр самых разнообразных покупок, сделанных пекторалисом, и оставленных в городе. Тут было вино, закуска и прочее. Пекторалис, очевидно, хотел задать нам большой пир, и действительно, на другой же день, когда вся Бакалея была привезена, он обошел всех нас, прося к себе вечером на большое угощение, по случаю своей женитьбы. Мне показалось, что я не вслушался, и я его переспросил, «Вы даете нам прощальный пир по случаю своего отъезда и нового приобретения?» «О, нет, это мы еще будем пировать там, когда хорошо пойдет мое дело. А теперь я делаю пир, потому что я сегодня буду жениться». «Как вы будете сегодня жениться?» «О, да-да-да, сегодня, Клара Павловна, я с ней сегодня женюсь». «Что вы за вздор говорите?» «Никакой вздор, непременно женюсь». «Как жениться? Да ведь, позвольте, вы ведь три года уже как женаты». «Ммм, да, три года, три года, ишь вы, вы думаете, что это всегда будет так, как было три года? Конечно, это могло так оставаться и тридцать три года, если бы я не получил денег и не завел своего хозяйства. Но теперь нет, брат Клара Павловна, будьте покойны, я с вами нынче женюсь, вы меня, кажется, не понимаете». «Решительно не понимаю, не понимаю». Дело самое простое. У меня с Кларенькой так было положено, что когда у меня будет три тысячи талеров, я буду делать с Кларенькой нашу свадьбу. Понимаете, только свадьбу и ничего более. А когда я сделаюсь хозяином, тогда мы совсем как нужно женимся. Теперь вы понимаете? Батюшки мои, говорю, я боюсь за вас, что начинаю понимать, как вы это... Три года все еще не женились. О, да, разумеется, еще не женился. Ведь я вам сказал, что если бы я не устроился как нужно, я бы тридцать три года так прожил. Вы удивительный человек. Да, да, да, я и сам знаю, что я удивительный человек. У меня железная воля. А вы разве не поняли, что я вам давно сказал, что, получая три тысячи талеров? «Я еще не буду наверху блаженства, а буду только близко блаженства». «Нет», — отвечаю, — «тогда не понял». «А теперь понимаете?» «Теперь понимаю». «О, вы не глупый человек! И что вы теперь обо мне скажете? Я теперь сам хозяин и могу иметь семейство, я буду все иметь». «Молодец», — говорю, «молодец! И черт вас побери, какой вы молодец!» И целый потом этот день до вечера я был, не шутя, взволнован этой штукою. «Этакый немецкий чёрт, — думалось мне, — он нашего Чичикова пересилит!» И как Гейна все мерещился во сне, подбирающий под себя Германию чёрный прусский орел, так мне все метался в глазах этот немец, который собирался сегодня быть мужем своей жены после трех лет женитьбы. Помилуйте, чего после этого такой человек не вытерпит и чего он не добьется? Этот вопрос стоял у меня в голове и во все время пира, который был продолжителен и изобилен, на котором и русские, и англичане, и немцы все были пьяны, все целовались, все говорили Пекторалису более или менее плоские намеки на то, что задлившийся пир крадет у него блаженные и долгожданные мгновения. Но Пекторалис был непоколебим. Он тоже был пьян, но говорил, «Я никуда не тороплюсь, я никогда не тороплюсь, и я всюду поспею, и все получу в свое время. Пожалуйста, сидите и пейте, у меня ведь железная воля». В эти минуты он, бедняжка, еще не знал, как она ему была нужна и какие ей предстояли испытания. На другой день, по милости этого пира, пришлось проспать добрым полчасом дольше обыкновенного. Да и то не хотелось встать, несмотря на самую неотвязчивую докуку, будившего меня слуги. Только важность дела, которую он мне сообщал, и которое я не скоро мог понять, заставила меня сделать над собой усилие. Речь шла о Гуго Карловиче. Точно еще не был окончен заданный им пьянейший пир. «Да в чем же дело?» — говорю я, сидя на постели и смотря заспанными глазами на моего слугу. А дело было вот в чем: Через час после ухода от пекторалиса последнего гостя, Гугу на рассвете серого дня вышел на крыльцо своего флигеля, звонко свистнул и крикнул «Однако!». Через несколько минут он повторил это громче. И потом раз за разом еще громче прокричал «Однако! Однако!». К нему подошел один из ночных стражей и говорит «Что твоей милости, сударь?» «Пошли мне сейчас, однако!» Сторож посмотрел на немца и отвечал «Иди спать, родной, что тебе такое?» «Ты дурак! Пошли мне, однако!» «Пойди туда, вон в тот флигель, где слесаря, и разбуди его там, в его комнатке, и скажи, чтобы сейчас пришел сюда!» «Перепились басурманы», — подумал сторож, и пошел будить Офенберга. «Он где немец и скорее разберет, что другому немцу надо». Офенберг тоже был под шефе и на силу продрал глаза, но встал, оделся и отправился к Пекторалису. который во все это время стоял в туфлях на крыльце. Завидя Оффенберга, он весь вздрогнул и опять закричал ему. «Однако!» «Чего вы хотите?» — отвечал Оффенберг. «Однако! Чего я хочу? Того уже, однако, нет!» — отвечал Пекторалис. И, резко применив тон, скомандовал. «Но иди-ка за мною!» Позвав к себе Оффенберга, Он заперся с ним на ключ в конторе, и с тех пор они дерутся. Я просто своим ушам не верил, но мой человек твердо стоял на своем и добавил, что Гуго и Афенберг дерутся опасно. Запершись на ключ, так что видеть ничего не видно, и крику, говорит, из себя не пущают, а только слышно, как ужасно удары хлопают, и барыня плачет. «Пожалуйте», — говорит, — «туда, потому что там давно уже все господа собрались, потому убийства боятся, но никак взлезть не могут». Я бросился к флигелю Пекторалиса и застал, что там действительно вся наша колония была в сборе и суетилась у дверей Пекторалиса. Двери, как сказано, были плотно заперты, и за ними происходило что-то необыкновенное. Оттуда была слышна сильная возня, слышно было, как кто-то кого-то чем-то тузил и перетаскивал. Побьет, побьет и потащит, опрокинет и бросит, и опять тузит, и потом вдруг будто пауза, и опять потасовка, и тихое женское всхлипывание. «Эй, господа!» — кричали им, — «послушайте, довольно вам, отпирайтесь!» «Не отвечай!» — слышался голос пекторалиса. и вслед за этим опять идет потасовка. «Полно, полно! Гуга Карлович!» — кричали мы. довольны, иначе мы двери высадим!» Угроза, кажется, подействовала. Возня продолжалась еще минуту, и потом вдруг прекратилась. И в ту же самую минуту дверной крючок откинулся, и Оффенберг вылетел к нам, очевидно, при некотором стороннем содействии. «Что с вами, Оффенберг?» — вскричали мы разом. Но тот ни слова нам не ответил, — И пробежал далее. «Батюшка Гуга Карлыч, за что вы его это так обработали?» «Он знает», — отвечал Пекторалис, который и сам был обработан не хуже Оффенберга. «Чтобы он вам не сделал, но все-таки как же так можно?» «А чего же нельзя?» «Как же так избить человека? От чего же нет?» «И он меня бил. Мы на равных правилах сделали русскую войну». Вы это называете русскую войною? ну да я ему поставил такое условие сделать русскую войну и не кричать. Да помилуйте, говорим, во-первых что такое за русская война без крику. это совсем вы выдумали что-то не русское по мордам. Ну да что же по мордам это ведь не одни русские по мордам дерутся, а во-вторых за что же вы это однако так друг друга обеспокоили. За что он это знает? отвечал Пекторалис. Этим двусмысленным образом он ответил на всю трагическую суть своего положения, которая очевидно, имело для него много неприятного в своей неожиданности. Вскоре же после этой русской войны двух немцев Пекторалис переехал в город и, прощаясь со мною, сказал мне, «Знаете, однако, я очень неприятно обманулся». Догадываясь, чего может касаться дела, я промолчал, но Пекторалес нагнулся к моему уху и прошептал, «У Клареньки, однако, совсем нет такой железной воли, как я думал, и она очень дурно смотрела за Оффенбергом». Уезжая, он жену, разумеется, взял с собою, но Оффенберга не взял. Этот бедняк оставался у нас до поправки здоровья, пострадавшего в русской войне. Но на пекторалиса не жаловался, а только говорил, что никак не может догадаться, за что воевал. «Позвал, — говорит меня, — кричит, — однако, а потом становись, — говорит, — и давай делать русскую войну. А если не будешь меня бить, я один тебя буду бить. Я долго терпел, а потом стал и его бить. И все за «однако» больше ничего не слыхал и не знаю». «Это ведь, однако, странно!» «И я, однако, больно-с!» — отвечал Офенберг. «А вы, Кларе Пални, кур не строили, Офенберг?» «То есть, ей-богу, ничего не строил?» «И ни в чем не виноваты?» «Ей-богу, ни в чем!» Так это и осталось под некоторым сомнением, в какой мере был виноват сей Иосиф за то, за что он пострадал, но что Пекторалис на сей раз получил жестокий удар своей железной воли Это было несомненно. И хотя нехорошо и грешно радоваться чужому несчастью, но, откровенно вам признаюсь, я был немножко доволен, что мой самонадеянный немец, убедясь в недостатке воли у самой Клары, получил такой неожиданный урок своему самомнению. Урок этот, конечно, должен был иметь на него свое влияние, но все-таки он не сломал его железной воли, которая надлежало оборваться весьма трагикомическим образом но совершенно при другом роковом обстоятельстве, когда у Пекторалиса зашла русская война с настоящим русским же человеком. Пекторалис имел достаточно воли, чтобы снесть неудовольствие, которое причинило ему открытие недостатка большой воли в его супружеской половине. Конечно, ему это было нелегко, Уже потому одному, что его теперь должна была оставить самая, может быть, отрадная мечта – видеть плод союза двух человек, имеющих железную волю. Но как человек самообладающий, он подавил свое горе и с усиленной ревностью принялся за свое хозяйство. Он устраивал фабрику и при этом на каждом шагу следил за своей репутацией человека, который превыше обстоятельств и везде все ставит на своем. Выше было сказано, что Пекторалис приобрел лицевое место, задняя, заопланная часть которого была в долгосрочной аренде у чугуноплавильщика Сафроныча, и что этого маленького человека никак нельзя было отсюда выжить. Ленивый, вялый и беспечный Сафроныч как стал, так и стоял на своем, что он ни за что не сойдет с места до конца контракта, и суды, признавая его вправе на такую настойчивость, не могли ему ничего сделать. А он со своим дренным народом и еще более дренным хозяйством мешал и не мог не мешать стройному хозяйству Пекторалиса. И этого мало было нечто более несносное в этом положении, Сафроныч, почувствовав себя в силе своего права, стал кичиться и ломаться, стал всем говорить: Я-то его, такого сихого немца, и знать, где не хочу. Я своему Отечеству патриот и с места не сдвинусь, а захочет судиться, только у меня знакомый приказный Жига есть. Он его в баране рог свернет. Этого уже не мог снесть самоуважающий себя Пекторалис, и, в свою очередь, решил отделаться от Сафроныча по-своему. и при том самым решительным образом, для чего он уже и вперед расставил неосмотрительному мужику хитрые сети. Пекторалис скомбинировал свои отношения с Сафронычем, казалось, чрезвычайно предусмотрительным. Так что Сафроныч, несмотря на свои права, весь очутился в его руках и увидал это тогда, когда дело было приведено к концу, или, по крайней мере, так казалось. Но вот как шло дело. Пекторалис трудился и богател, а Сафроныч ленился, запивал и приходил к разорению. Имея такого конкурента, как Пекторалис, Сафроныч уже совсем оплошал и шел к неминучей нищете. Но, тем не менее, все сидел на своих задах и ни за что не хотел выйти. Я помню этого бедного слабовольного человека с его русским незлобием, самонадеянностью и беспечностью. «Что будет с вами, Василий Сафронович, говорили ему, указывая на упадок его дел, совершенно исчезавших за широкими захватами Пекторалиса. «Ведь вон у вас по вашей беспечности перед самыми устами какой перехват вырос». «И да что же такое, господа», — отвечал беспечный Сафроныч, «что вы мне все этим немцам пугаете? Пустое дело. Ведь и немец не собака, и немцу хлеб надо есть, а на мой век станет. Да ведь вон он у вас всю работу захватывает». «Ну так что же такое? А может быть, это так и нужно, чтобы он за меня работал? А с пепелище своего я все-таки не пойду». «Эй, лучше уйдите, он вам отступного даст». «Нет, не пойду. Помилуйте, куда мне идти? У меня здесь целое хозяйство заведено. Ду, да бабы и корыта, и кадочки, и полки, и на полки. Куда это все двигать?» «Что за вздор, — говорить, Сафроныч, — да мудрено ли все это передвинуть?» «Да ведь это оно так кажется, что не мудрено». Но оно у нас все ледащенькое, все ветхое. Пока оно стоит на месте, так и цело. А тронешь, все и рассыпется. Новые купите. Ну Но для чего ж нам новое покупать, деньги тратить? Надо старину беречь. А береженовый бог бережет. Да мне и приказный Жига говорит. Я, говорит, тебе по своему самому хитрому рассудку советую. Не трогайся. Мы, говорит, этого немца сиденьем передавим. Смотрите, не врет ли вам ваш Жига. Помилуйте, что же ему врать? Если пун, он, конечно, это трезвый говорил, то он тогда, разумеется, может по слабости врать. А то он это и пьяный божится. Ликуй, говорит Сафроныч, вели это творятся дела не к погибели твоей, а ко славе и благоденствию. Такие обидные речи Сафроныча опять доходили до Пекторалиса и раздражали его неимоверно.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 «Он тебя кончит», — передали Сафронычу. Но тот только перекрестился и отвечал. «Ничего, бог не выдаст, свинья не съест. Мне Жига сказал, погоди, он нами подавится». «Ой, подавится ли?» «Непременно подавится. Жига это умно судил. Мы, — говорит, — люди русские, с головы костисты, а снизу мясисты. Это не то, что немецкая колбаса, ту всю можно сживать, а от нас все что-нибудь останется». Суждение всем понравилось. Но на другой день после этих переговоров жена Сафроныча будет его и говорит. «Встань скорее, нетек ленивый. Иди посмотри, что нам немец сделал». «Что ты все о пустяках?» — отвечал Сафроныч. «Я тебе сказал, я костист и мясист. Меня свинья не съест». «Иди смотри, он и калитку, и ворота забил. Я встала, чтобы на речку сходить, в самовар воды принести». А ворота заперты, и выходить некуда, а отпирать не хотят. Говорят, не велел Гуга Карлыч и наглухо заколотил. «Да, вот эта штука», — сказал Сафроныч. И, выйдя к забору, попробовал и калитку, и ворота. Видит точно, они не отпираются. Постучал-постучал, никто не отвечает. Забит костистый человек на своем заднем дворе, как в ящике. Взлез Василий Сафроныч на сарайчик и заглянул через забор. видит, что и ворота, и калитка со стороны Гуга Карлыча крепко-накрепко досками заколочены. Сафроныч кричал, кликал всех, кого знал, как зовут в доме Пекторалиса, и никого не дозвался. Никто ему не помог. А сам Гуго вышел к нему со своей мерзкой немецкую сигарой и говорит но ка ну, что ты теперь сделаешь?» Сафроныч оробел. «Батюшка», — отвечал он с крыши Пекторалису, «Да что ж вы это учреждаете? Ведь это никак нельзя. Я контрактом огражден». «А я», — отвечает Пекторалис, — «вздумал еще тебя и забором оградить». Стоят эдак один на крыльце, другой на крыше, и объясняются. «Да как же мне эдак жить?» — спрашивал Сафроныч. «Мне ведь теперь выехать наружу нельзя». «Знаю, я это для того и сделал, чтобы тебе нельзя было вылезть». «Так как же мне быть?» Ведь и сверчку щель нужна, а я как без щели буду. А вот ты об этом и думай, да с приказным поговори. А я имел право тебе все щели забить, потому что о них в твоем контракте ничего не сказано. Ах ты мне, неужели не сказано? А вот то-то и есть. Быть этого батюшка не может. А ты не спорь, а лучше слезь да посмотри. Надо слезть. Слез бедный Сафроныч с крыши, Вошел в свое жилье, достал контракт со старым владельцем, надел очки и, ну, перечитывать бумагу. Читал он ее и перечитывал, и видит, что действительно бедовое его положение. В контракте не сказано, что на случай продажи участка иному лицу новый владелец не может забивать Софроновы ворота и калитку и посадить его таким манером без выхода. Но кому же это и в голову могло прийти, кроме немца?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 так что мне и за приказным слазить не можно. Пока будет суд до да дело, не дай мне с птенцами гладом жаждой пропасть. Позволь через забор лазить, пока начальство какую-нибудь от этого разбойника защиту даст». Мещанка-соседка сжалилась и открыла Василию Сафронычу пропуск. «Ничего, — говорит батюшка, — неужели я тебя этим стесню? Ты добрый человек. Представь лесенку, мне от этого убытку не будет. И я с своей стороны свою лесенку тебе примощу. И лазьте себе туда и сюда на здоровье через мой забор, как через большую дорогу, доколь вас начальство с немцем рассудит». Не позволит Жанну ему это казарничать, хотя он и немец. «И я думаю, матушка, что не позволит». «Но пока не позволит, ты только скорее к Жиге беги, он все дело справит. И то к нему побегу. Беги, милый, беги, он уже что-нибудь скаверзит. Либо что, либо что, либо еще что. Ну, а пока я тебе, пожалуй, хоть одно звено в своем заборчике разгоражу». Сафроныч успокоился, щель ему открывалась. Утвердили они одну лесенку с одной стороны, другую с другой, И началось опять у Сафроновых хоть неловкое, а все-таки какое-нибудь с миром сообщение. Пошла жена Сафроныча за водою, а он сам побежал к приказному Жиге, который ему в давнее время контракт писал, и, рыдая, говорит свою обиду. «Так и так, — говорит, — все ты меня против немца обнадеживал, а со мною вот что теперь сделано. И все это по твоей вине, и за твой грех все мы с птенцами должны, — говорит, — гладом избыть». Вот тебе и слава моя, и благополучие. А подьячий улыбается. Дурак ты говорит, дурак, брат любезный, Василий Сафронович, да и трус. Только твое неожиданное счастье к тебе подошло, а ты уже его и пугаешься. Помилуй, отвечал Сафронович, какое тут счастье! Во всякий час всему семейству через чужой забор лазить. Не в жизнь я этого счастья не хотел. Да у меня и дети невеликонькие, того, гляди, которого зачем пошлешь, а он пузо занозит, или свалится, или ножку сломит. А порой у меня по супружескому закону баба бывает в году грузная. Ловко ли ей все это через забор прыгать? Где нам в такой осаде? Разве можно жить? А уже про заказы говорить нечего. Не то что какой тяжелый большой паровик вытащить, а и барану какую сгородить, так и ту потом негде наружу выставить. А подьячи опять свое твердит. Дурак ты, говорит, дурак, Василий Сафроныч. Да что ты зарядил одно? Дурак да дурак. Ты не стой на одной брани, а утешенье дай. Каков же, говорит тебе, еще утешение, когда ты и так уже Господом взыскан патче своей стоимости? Ничего я этих твоих слов не понимаю. А вот потому ты их и не понимаешь, что ты дурак. И такой дурак, что моему значительному уму с твоей глупостью, даже и толковать бы стыдно. Но я только потому тебе отвечаю, что уже счастье-то тебе выпало очень несоразмерное. И у меня сердце радуется, как ты теперь жить будешь великолепно. Не забудь, гляди меня, не заветряйся, не обнеси чарою. Шутишь ты надо мной, бессовестный. Да что ты, совсем уже, что ли, одурел, что речи человеческой не понимаешь? Какие тут шутки? Я тебе дело говорю — «Блаженный ты отныне человек, если только в вине не потонешь!» Ничего бедный Василий Сафронович не понимает, а тот на своем стоит. «Иди, иди домой, своей большой дорогой через забор! Только ни о чем не проси немца и не мирись с ним! И, Боже, тебя сохрани, чтобы соседка тебе лаза не открывала, а ходи себе через лесенку, как показано!» Этой дороги благополучнее тебе быть не может. Полно, пожалуй, неужто так все и лазить? А что же такое, так и лази, ничего не ружь, как сделалось, потому что экую благодать и пальцем грех тронуть. А теперь ступай домой, да к вечеру наготовь штофик до да кизлярочки, и я к тебе по лесенке перелезу и на радостях выпьем за немцева здоровье. «Ну ты приходить, пожалуй, приходи. А чтобы я стал за его здоровье пить, так этого уже не будет. Пусть лучше он придет на мои поминки, блины есть да подавится». А развеселый приказный утешает. «И, брат мой, все может статься. Теперь такое веселое дело заиграло, что отчего и тебе за его здоровье не попить, а придет то, что и ему на твоих похоронах блин в горле комом станет». «Знаешь, в Писании сказано...» И скопа ров себе и упадет. А ты думаешь, не упадет? Где ему сразу пасть? Всю силу забирает. А сильной силою-то своею не хвались. Это где сказано? Ох вы, маловеры, маловеры, как мне с вами жить и терпеть вас? Научитесь от меня, как вот я уповаю. Ведь я уже четырнадцатый год со службы изгнан, а все водку пью. Совсем порою могу, И вот-вот уже возроптать готов. А тут и случай, и опять выпью, и восхвалю. Все, друг, в жизни с перемежечкой. Тебе одному только теперь счастье до самого гроба сплошное вышло. Иди, жди меня, да пошире рот разевай, чтобы девоваться тому, что мы с немцем сделаем. Об одном молись. О чем это? Чтобы он тебя пережил. Тфу, Не плюй, говорю, а молись, Это надо с верою, потому что ему теперь очень трудно станет. И все это изрекал Жига такими загадками: Побрел Василий Сафронович к своему загороженному дому, перелез большую дорогу через забор, спосылал той же дорогую, кого знал, закупить для подьячьего угощения. сидит и ждет его в смятенном унынии, от которого никак не может отделаться, несмотря на куражные речи приказного. А тот, в свою очередь, этим делом не манкировал. Снарядился он в свой рыжий вицмундир, покрылся плащом дорожеватую шляпою и явился на двор к Гуга Карловичу и просит с ним свидания. Пекторалис только что пообедал и сидел, чистя зубы перышком, в бисерном чехольчике, который сделала ему сюрпризом Клара Павловна, еще в то блаженное время, когда счастливый Пекторалис не боялся ее сюрпризов и был уверен, что у нее есть железная воля. Услыхав про подьячего, Гуга Карлович, который на хозяйственной ноге начинал уже важничать, долго не хотел его принять... Но когда приказный объявил, что он по важному делу, Гуга говорит «Пусть придет». Подьячий явился и, ну, низко-низко Пекторалису кланится. Тому это до того понравилось, что он говорит «Принимайте место и садитесь, зи». «Зи» — немецкое «вы». А приказный отвечает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 особенно с иностранными людьми, мы всегда должны быть вежливы». «Эх вы, какой штука!» — весело пошутил Пекторалис и насильно посадил гостя в кресло. Тому больше уже ничего не оставалось делать, как только почтительно из глубины сиденья на край подвинуться. «Ну, теперь, извольте говорить, что вы желаете. Если вы бедны, то вперед предупреждаю, что я бедным ничего не даю. Всякий, кто беден, сам в этом виноват». Приказный заслонил ладонью рот и, воззрясь подобострастно в пекторалиса, ответил. «Это вы говорите истинно, -с. всякой бедный сам виноват, что он бедный. Иному точно что и бог не даст, ну а все же он сам виноват». «Чем же такое виноват? Не знает, что делать -с. У нас такой один случай был. Полк квартировал, кавалерия или, как они называются, на лошадях». кавалерия именно кавалерия так там меня один ротмистер раз всей философии выучил ротмистер никогда не учит философии этот выучился случай это такой был что он мог выучить разве что случай Случайс! они командиры ожидали и стояли верхами на лошадях докурили папиросочки а к ним бедный немец подходит и говорит за good будьте вы так добры и как там еще на бедность а ротмистр говорит вы немец немец говорит ну так что же вы говорит нищенствуете поступайте к нам в полк и будете как наш генерал которого мы ждем да ничего ему и не дал не дал не далс а тот и в заправду в солдаты пошел и говорит генералом сделался Да этого ротмистр вон выгнал молодец и я говорю молодец И от того я всегда, ко всякому немцу, с почтением, потому Бог его знает, чем он будет. Это совсем превосходный человек, это очень хороший человек, подумал про себя Пекторалис, и вслух спрашивает. Ну, анекдот ваш хорош, а по какому же вы ко мне делу? По-вашему. По-моему, точно такс. Да у меня никаких делов нет. -с. Теперь будет -с. Уж не с Сафроновым ли? С ним и есть, он никакого права не имеет. Ему забор сказано стоять, он и стоит. Стоит, а про ворота ничего не сказано. Ни слова не сказано, а дело все-таки будет Он приходил ко мне и говорит: бумагу подам. Пусть подает. И я говорю, подавай, а про ворота у тебя в контракте ничего не сказано. Вот и оно! да А он все-таки говорит. Вы извините, если я скажу, что он говорил. Извиняю. Я, говорит, хоть и все потеряю. Да он уже и потерял. Его работа никуда не годится. Его паровики свистят. свистят Ему теперь шабаш работать. Шабаш. И я ему говорю. Твоей фабрикации шабаш. И никто тебе ничего не поможет. В ворота ничего не провесть, не вывесть нельзя. А он говорит: "Я в живе дышать не останусь, чтобы я это кому ферфлюхтеру немцу уступил. Ферфлюхт немецкая проклятый". Пекторалис наморщил брови и покраснел. Неужто это он так и говорил? Смею ли я вам солгать? Истинно так и говорилс. "Ферфлюхтер", говорит вы. И еще какой ферфлюхтер? И при многих, многих свидетелях «Почитай, что при всем купечестве, потому что этот разговор на благородной половине в трактире шел, где все чай пили». «Вот именно, негодяй! Именно, негодяйс! Я его было остановил, — говорю, Василий Сафронович, ты бы брат, а немецкой нации поосторожнее, потому из них у нас часто большие люди бывают, а он на это еще пуще взглянился». И такое понес, что даже вся публика, свои чаи сахары забывши, только слушать стала, и все с одобрением. Что же именно он говорил? Это, говорит, новшество, а я по старине верю. А в старину, говорит, в книгах от царя Алексея Михайловича писано, что когда де учали еще на Москву приходить немцы, то вельны де было их таких-сяких, туда и сюда не сажать, а держать в одной слободе и писать по черной сотне М -м, это разве был такой указ вспоминают в иных книгах что былс это совсем нехороший указ и я говорю нехорошо с а особенно к чему о том через столько прошлых лет вспоминать -с? да еще при большой публике и в народном месте каковы есть трактирные залы на благородной половине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 И я его, и он меня, как по русской войне следует. Но только ему, разумеется, не так способно было меня побеждать. Потому что у меня, извольте видеть, от больших наук все волоса вылезли. И то, что вы тут на моей голове видите, то это я из долгового отделения выпускаю. дас, из запасов. Затылка начёсываю. Ну, а он лохматый. Лохматый негодяй. да Вот я потому, как вижу, что мир кончен, и начинается война, я первым делом свои волосы опять в долговое отделение спустила а его завихор... Хорошо. Хорошо-с. Но, признаться, и он меня натолкал. Ничего-ничего. Нет, больнос. Ничего. Я вас буду на мой счет лечить. Вот вам сейчас же и рубль на это. Покорно вас благодарю. Я на вас и полагался. Но только это ведь не вся беда. А в чем же вся-то... Ужасную я неосторожно сделал, но началось у нас после первого боя краткое перемирие, потому что нас разняли, и пошел тут спор, и я сам и не знаю, как впал от этого в такое безумие, что сам не знаю, что про вас наговорил. Про меня?» Дас об заклад за вас на пари бился с что подавай, говорю, подавай свою жалобу, а ты, Гуги Карлыча, волю не изменишь, и ворота отбить его не заставишь. А он, глупец, думает, что заставит. Смело в этом уверенс. Да и другие тоже уверяются, другие. Все как есть в один голос: О, посмотрим, посмотрим. И вот они восторжествуют, если вы поддадитесь. Кто? я поддамся дас да вы разве не знаете что у меня железная воля слышался и на нее в надежде такую и напасть на себя сстрезиковал взять я ведь при всех за вас об заклад бился и увлекся сто рублей за руки дать и дайте назад двести получите да вот я их Всех там в трактире оставивши, будто домой за деньгами побежал и к вам и явился. Ведь у меня, Гуга Карлыч, дома, а кроме двух с полтинную ни копейки денег нет». «Хм, нехорошо. Чего же это у вас денег нет?» «Глупс, от того и не имею. Опять в такой нации, что тут честно жить нельзя». «Да, это вы правду сказали. Как же-с, я честью живу и бедствую». «Ну ничего, я вам дам сто рублей». Будь благодетелем, ведь они не пропадут, это все от вас зависит». «Не пропадут, не пропадут. Вы с него, когда двести получите, сто себе возьмите, а эти сто мне возвратите». «Непременно врачусь». Пекторалис вручил подьячьему бумажку, а тот, выйдя за двери, хохотал, хохотал, так что на силу в потьмах в соседний двор попал, и полез к Сафронычу через забор пьяный магарыч пить. «Ликуй, — говорит русская простота, — ныне я немца на такую пружину взял, что сатана скорее со своей цепи сорвется, чем он соскочит». «Да хоть поясни, — приставал Сафроныч, — ничего больше не скажу, как уловлен он. И уловлен на гордости, а это и есть петля смертная». «Что ему? — молчи, маловер!» Или, не знаешь, ангел на этом коне поехал, и тот обрушился. А уж немцу ли не обрушится? Осушили они посудины, настрочили жалобу и понес ее Сафроныч утром к судье опять по той же большой дороге через забор. И хотя он и верил, и не верил приказному, что дело это идет к неожиданному благополучию, но значительно успокоился. Сафроныч остудил печь. Отказал заказы, распустил рабочих и ждет, что будет всему этому за конец, в ожидании которого не томился только один приказный, с шумом пропивавший по трактирам сто рублей, которые сорвал с Алиса. И к вящему для всех интересу и соблазну, а для Гуга Карлыча к обиде, хвастался пьяненький, как жестоко надул он немца. Все это создало в городе такое положение, что не было человека, который бы не ожидал разбирательства Сафроныча и Пекторалиса. А время шло, Пекторалис все пузырился, как лягушка, изображающая вала, а Сафроныч, все передав своем платье стёр лазя через забор, и Арабев не раз уже подсылал тайком от Жиги к Пекторалису и жену и детей за пардоном.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 Как я говорил, это смешное дело во всем городе было известно. Все знали весь этот курьез, не исключая происшествия с подьячием, который сам разболтал, как он немца надул. И мы, старые комрады Пекторалиса, и принципалы наши, все пришли посмотреть и послушать, как это разберется и чем кончится. И Пекторалис и Сафроныч прибыли оба без адвокатов. Пекторалис, очевидно, был глубоко уверен в своей правоте и считал, что лучше его никто не скажет, о чем надо сказать. А Сафронычу просто вокруг не везло. Его приказный хотел идти говорить за него на новом суде, и все к этому готовился. Да только так заготовился, что под этот самый день ночью пьяный упал с моста в ров и едва не умер смертью царя поэтов. Вследствие этого события Сафроныч еще более раскопустился и опустил голову, а Пекторалис приободрился. Он был во всеоружии своей несокрушимой железной воли, которая теперь должна была явить себя не одному какому-нибудь частному человеку или небольшому семейному кружку, а обществу целого города. Стоило взглянуть на Пекторалиса, чтобы оценить, как он серьезно понимает значение этой торжественной минуты, и потому не могло быть никакого сомнения, что он сумеет ею воспользоваться, что он себя покажет, явит себя своим согражданам, человеком стойким и внушающим к себе уважение, и, так сказать, отольет свой лик из бронзы на память временам. Словом, это был, как говорят русские офицеры, момент, от которого зависело все. Пекторалис знал, что его странный анекдот со свадьбой и женитьбой вызвал на свет множество смешных рассказов, в которых его железная воля делала его притчу в языцах. К истинным событиям, начиная с его двухмесячного путешествия зимой в клеенчатом плаще до русской войны с Оффенбергом и легкомысленного предания себя В жертву надувательства пьяного подьячего прилагались небылицы в лицах самого невозможного свойства. И впрямь Пекторали сам знал, что судьба над ним начала что-то жестоко потешаться, и, как это всегда бывает в полосе неудач, она начала отнимать у него даже неотъемлемое – его расчетливость, знание и разум. Еще так недавно он, устраивая свое жилье в городе, хотел всех удивить разумную комфортабельностью дома и устроил отопление гретым воздухом. И в чем-то так грубо ошибся, что подвальная печь дома раскалялась до красна и грозила рассыпаться, а в доме был невыносимый холод. Пекторалис мерз сам, морозил жену и никого к себе не пускал в дом. чтобы не знали, что там делается. А сам рассказывал, что у него тепло и прекрасно. Но в городе ходили слухи, что он сошел с ума и ветром топит. И те, которые это рассказывали, думали, что они невесть как остроумны. Говорили, что будто колесница, на которой Пекторалис продолжал ездить мордовским богом, удрала с ним насмешку, развалясь, когда он переезжал на ней вброд речку. что кресло его будто тут соскочило, и лошадь с колесами убежала домой. А он остался сидеть в воде на этом кресле, пока мимо ехавший исправник завидя его закричал «Что за дурак тут не к месту кресло поставил?» Дурак этот оказался Пекторалис. И взял будто исправник, снял Пекторалис с этого кресла и привез его сушиться в его холодный дом. А кресло многие люди будто после еще в реке видели, а мужики будто место то прозвали «немцев брод». Что в этом было справедливо, что преувеличено и в чем добраться было трудно. Но кажется, что Гуга Карлыч действительно обломился и сидел на реке, и исправник привез его. И сам исправник об этом рассказывал, да и колесницы мордовского бога более не видно было. Все это, как я говорю, по свойству бед ходить толпами, валилось около пекторалиса, как из короба, и окружало его каким-то шутовским освещением, которое никак не было выгодно для его в одно и то же время возникавшей и падавшей большой репутации, как предприимчивого и твердого человека. Наша милая Русь, где величия так быстро возрастают и так скоро скатываются, давала себя чувствовать и пекторалису. Вчера еще его слово в его специальности было для всех закон, а нынче, после того, как его жига надул, и в том ему веры не стала. Тот же самый справник, который свез его с речного сидения, позвал его посоветоваться насчет плана, сочиняемого им для нового дома, и просит. «Так, — говорит, — душа моя, сделай, чтоб было по фасаду девять сажен», как место выходит, и чтобы было шесть окон, а посередине балкон и дверь. «Да нельзя тут столько окон», — отвечал Пекторалис. «Отчего же нельзя? Масштаб не позволит». «Нет, ты не понимаешь, ведь это я буду в деревне строить». «Все равно, что в городе, что в деревне, нельзя, масштаб не позволяет». «Да какой же у нас в деревне масштаб?» «Как какой? Везде масштаб». «Я тебе говорю, нет у нас масштаба. Рисуй смело шесть окон». «А я говорю, что этого нельзя», — настаивал Пекторалис, — «никак нельзя, масштаб не позволяет». Исправник посмотрел, посмотрел и засвистал. «Ну, жаль», — говорит мне Теогога Карлыч, — «а делать нечего, видно, это правда, нечего делать, надо другого попросить нарисовать». И пошел он всем рассказывать. — Вообразите, Гуга-то как глуп. Я говорю, я в деревне, вот столько-то окон хочу прорубить, а он мне масштаб не позволит. — Не может быть. Истинно, истинно, ей-богу, правда. Вот дурак-то. — Да вот и судите. Я говорю, образуемся, душенька, ведь я это в своей собственной деревне буду делать. Какой же тут карта или масштаб мне смеет не позволить? — Нет, так-таки его дурака и не переспорил. — Да, он дурак. Понятно, дурак, в помещьем имени масштаб нашел. Ясно, что глуп? Ясно. А все кто виноват? Мы. Разумеется, мы. Зачем возвеличали? Ну, конечно. Одним словом, Пекторалис был к этой паре не во вантаже. И если бы он знал, что значит такая полоса везде вообще, а в России в особенности, то ему, конечно, лучше было бы не забивать ворота Сафронычу. Но Пекторалис в полосы не верил и не терял духа, которого, как ниже увидим, у него было даже гораздо больше, чем позволяет ожидать все его прошлое. Он знал, что самое главное – не терять духа, ибо, как говорил Гёте, «потерять дух – все потерять». И потому он явился на суд с Сафронычем, тем же самым твердым и решительным пекторалисом, каким я его встретил некогда в холодной станции Васильева Майдана. Разумеется, он теперь постарел, но это был тот же вид, та же отвага и та же твердая самоуверенность и самоуважение. «Что вы не взяли адвоката?» – шептали ему знакомые. «Мой адвокат со мною!» «Кто же это?» «Моя железная воля!» – отвечал коротко пекторалис. Перед самую решительную минуту, когда с ним более уже нельзя было переговариваться, потому что начался суд.